«Мой, наверное, был полутроллем», — пожаловался Карамон, отмахиваясь от неприятного запаха. «Скажи спасибо, что нечистокровным», — буркнул Танис, пытаясь разобраться в сложной системе застежек и пряжек. «Лучше помоги, ты ведь привык к доспехам». «А то как же». И Карамон, ухмыляясь, помог Танису облачиться в броню. «Эльф в латах, и куда только катится мир». «Да уж, невеселые времена», — пробормотал Танис. «Так когда, говоришь, мы встречаемся с капитаншей, о которой говорил Уильям?» Он говорил, что лучше всего прийти на рассвете и обещал, что мы найдем ее на борту. «Зовите меня Маквест и Картхон». Женщина держалась спокойно и деловито. «Однако, сдается мне, мало похожи вы на офицеров ихней армии. Или они что, теперь уже и эльфов берут?» Танис, покраснев, медленно стащил с головы офицерский шлем. «Неужели это настолько заметно?» Женщина пожала плечами. «Другой, может, ничего и не заметил бы», — сказала она. «Борода, конечно, помогает. Ты, наверное, полуэльф, а шлем прячет уши. Но если ты не обзаведёшься маской, эти твои прелестные миндалевидные глазки как есть тебя выдадут. С другой стороны, вряд ли дракониды станут особо заглядывать тебе в глаза». Маквеста разглядывала его, положив на стол ногу в морском сапоге. Танис расслышал сдавленные хихиканье Карамона и зарделся пуще прежнего. Они сидели в капитанской каюте на борту корабля, называвшегося Перешон, а напротив восседала сама капитан. Маквеста Картхон была дочерью темнокожего народа, населявшего Северный Эргот. Десятки поколений ее предков бороздили моря, и распространенные суеверие гласило, будто они понимали язык дельфинов и морских птиц. Глядя на Маквесту, Танис поневоле вспоминал Терраса Железодела. Кожа, сидевшей перед ним женщины, была блестяще черный, курчавые черные волосы сдерживала золотой обруч на лбу. Карие глаза прямо смотрели на Таниса, мерцая, как и кинжал на поясе сталью. «Мы пришли к тебе с деловым предложением, капитан Ма. Танис запнулся, выговаривая непривычное имя. «Не сомневаюсь», — ответила женщина. «Кстати, можете называть меня просто Мак. Да, не при вас письма от Свинорылова Уильяма, я бы и разговаривать с вами не стала. Но он пишет, что, ребята, вы надежные, и деньги у вас есть, так что перейдем к делу. Так куда вы направляетесь?» Танис переглянулся с Карамоном. «В этом-то и состояла загвоздка». К тому же Танис был не вполне уверен, стоит ли вообще кому-то знать, куда они направлялись. Павантас был столицей Саламнии, Сан-Крис же известным прибежищем рыцарей. «А ну вас в самом деле!» — огрызнулась Маквеста, заметившая его нерешительность. «Либо вы мне доверяете, либо катитесь отсюда». «А стоит тебе доверять?» — спросил Танис. Маквеста подняла бровь. «И много у вас денег?» «Денег хватит», — сказал Танис. «Скажем так, мы идем на север и огибаем мыс Нордмар. Если к тому времени у нас не возникнет желания расстаться друг с другом, двинемся дальше. Если же возникнет, мы расплатимся с тобой, и ты высадишь нас в каком-нибудь тихом местечке. Например, в Коломане. Маквеста откинулась на стуле. Казалось, происходившее забавляло ее. Этот порт безопасен, если только есть еще таковые на свете. Значит, половина вперед, остальное в Коломане. Дальше будем договариваться отдельно. В случае благополучного прибытия в Коломан поправил ее Танис. «Кто может поручиться?» – пожала плечами Маквеста. «В это время года океан частенько штормит». И она томно поднялась на ноги, потягиваясь точно кошка. Карамон глядел на нее с восхищением. «По рукам», – сказала она. «Пошли, покажу вам корабль». И она вывела их на палубу. Как немало смыслил Танис в кораблях, даже и ему перешон показался отлично снаряженным и любовно ухоженным. Маквеста же начала рассказывать о корабле, и ее голос, только что звучавший холодно и отчужденно, враз потеплел. Она говорила о своем судне примерно так, как Тика о Карамоне, и Танис пришел к выводу, что Перешон был и оставался пожизненной любовью капитана Картхон. На палубе было пусто и тихо. По словам Маквесты, команда во главе с первым помощником была на берегу. Единственной живой душой на борту оказался чинивший парус матрос. Когда они проходили мимо него, он поднял голову, и при виде чешуйчатых лад его глаза испуганно округлились. «Начесто берем», — успокоила его капитан и рукой в воздух, указывая на Таниса с карамоном. «Начесто! Пассажиры! Деньги!» Матрос кивнул и вновь углубился в работу. «Кто он такой?» — тихо спросил Танис Маквесту, когда они возвращались в ее каюту, чтобы завершить дело. «Кто, Берем?» — оглянулась она. «Мой рулевой. Вообще-то я не слишком хорошо его знаю. Появился здесь несколько месяцев назад. Ему нужна была работа, вот я его и взяла, паубу мыть». «Ну а потом мой рулевой погиб при небольшой размовке с... неважно с кем. И этот парень схватил штурвал и показал себя рулевым еще почище того прежнего. Правда, со странностями. мой, ни слова не говорит. И на берег не сходит, если можно без этого обойтись. Сам написал мне свое имя в корабельном журнале, а то бы я и того не знала. «Ну а тебе-то в нем что?» — спросила она, заметив пристальный взгляд Таниса, устремленный на моряка. Берем был высок и хорошо сложен. На первый взгляд его можно было посчитать человеком средних лет, по людским меркам». Волосы у него были седые, а чисто выбритое лицо покрывал глубокий моряцкий загар. Но ясные и блестящие глаза могли бы принадлежать юноше. Такими же были и руки, державшие парусную иглу, сильные, с гладкой молодой кожей. Эльфийская кровь, сказал себе Танис. А, впрочем, черты лица... «Где-то я его видел», — пробормотал Танис. «А ты, Карамон, не припоминаешь?» «Да брось ты», — отмахнулся богатырь. «Уж кого только мы за этот месяц не видели. Может, на выступление приходил». «Нет», — покачал головой Танис, Посмотрев на него, я почему-то сразу подумал о Пахстаркасе, о Стурме. «Слушай, полуэльф, у меня куча дел», — сказала Маквеста. «Долго ты еще будешь пялить глаза на человека, занятого, в отличие от тебя, делом?» И она проворно спустилась в люк. Карамон неуклюже последовал за нею, громыхая латами и вложенным в ножны мечом. Танис тоже шагнул к люку, но потом все-таки оглянулся. И встретил странный, пронизывающий взгляд моряка. «Ну ладно, ступай к нашим в гостиницу, а я пойду закупать припасы. Выйдем в море, как только корабль будет готов. Маквеста говорит, дня этих через четыре». «Я бы не отказался и пораньше», — пробормотал Карамон. «Кто бы возражал», — отозвался Танис Угрюма. «Я тоже предпочитаю, чтобы драконидов кругом ошивалось поменьше. Однако делать нечего, надо ждать прилива или чего-то в этом роде. Значит, иди в гостиницу и пускай все будут готовы. Да скажи брату, пусть запасет с этим своим сеном для питья, небось долго в море пробудем». А я, должно быть, подойду через несколько часов, как только все куплю». И Танис зашагал по запруженным толпой улицам Устричного. Никто на него, переодетого офицером, особого внимания не обращал. Танис, впрочем, с удовольствием избавился бы от лад. В них было тяжело и жарко ходить. Мало-помалу у него начало чесаться все тело. К тому же надо было не забывать отвечать на приветствие гоблинов и драконидов. Постепенно он пришел к выводу, что придушенные ими наемники, должно быть, занимали видные должности. Эта мысль отнюдь его не обрадовала. Чего доброго кто-нибудь узнает доспех. С другой стороны, обойтись без лад было невозможно. Драконидов на улицах сегодня было еще больше обычного. В воздухе устричного витало некое напряжение. Большинство горожан сидело дома, многие магазины были закрыты, и только таверны, как обычно, стояли с распахнутыми дверями. Минуя одну за другой закрытые лавки, Танец начал беспокоиться, удастся ли ему купить все необходимое для дальнего плавания по океану. Он в глубокой задумчивости смотрел на очередную запертую дверь, когда чья-то рука внезапно схватила его за горло и опрокинула наземь. Неожиданное падение вышибло воздух из легких. Танис сильно ударился головой о мостовую, и боль на какой-то миг помрачила разум. Инстинктивно он легнул нападавшего ногами, но хватка у того была крепкая. Он почувствовал, как его волокут в переулок. Танис затряс головой, пытаясь прогнать плававший перед глазами туман и разглядеть обидчика. Им оказался эльф. Одежда его была изорвана и грязна, точеное лицо искажено ненавистью и горем. Он стоял над Танисом, держа на готове копье. «Драконий прихвостень!» — зарычал он на общем. «Твое мерзкое племя истребило мою семью, мою жену и детей! Вы убили их прямо в постелях, смеясь над их мольбами о милосердии! Я пришел отомстить за них!» Эльф взмахнул копьем. «Шак! Итмодра касали!» — отчаянно выкрикнул Танис по-эльфийски, пытаясь сорвать с головы шлем. Но обезумевший от горя эльф уже не способен был не услышать, ни тем более понять. Копье устремилось вниз. Но внезапно глаза эльфа остановились, а копье выпало из обессилевшей руки, ибо в спину ему вонзился чей-то меч. С коротким предсмертным криком эльф повалился на мостовую. Атанис смотрел на спасителя, начиная понимать, что угодил из огня в полымя. Над телом эльфа стоял повелитель драконов. «Слышу, кричат», — сказал повелитель. «Смотрю, один из моих офицеров в беде». И повелитель протянул Танису руку в перчатке, помогая подняться. Голова у Таниса шла кругом. Зная только, что ни в коем случае не должен выдать себя, он взял протянутую руку и кое-как поднялся. Старательно пряча лицо и радуясь тому, что в переулке было темновато, Танис хрипло забормотал какие-то слова благодарности и увидел, как глаза повелителя изумленно округлились в пролезах шлема. Танис, какими судьбами? Полуэльф содрогнулся всем телом, как если бы его все-таки пронзило эльфийское копье. Утратив дар речи, он мог только смотреть, как повелитель драконов стаскивает с головы синий с золотом шлем. «Танис!» — повелитель обнял его за плечи. Блестящие карие глаза, лукавая обворожительная улыбка. «Китиара!»